Голова, тридцать в о с ь м а Он предупреждал, говорил однажды, что ради меня не будет делать этот тест. Выходит, Андрей принял решение наврать отцу ради того, чтобы тот не противился его предложению мне. От этой мысли во мне все закипело. Что он творит? Совсем решил загубить свою жизнь? Андрей, это не так. б е с ц е р е м о н н о вмешался в разговор. Ты не делал тест. — Не глупи. Пап, не слушай его. Он это все делает потому? — Нет. Соколов решительно оборвал меня и, схватив внезапно за руку, потянул к себе. — Я не ваш сын, Геннадий Георгиевич. Лена не знает, о чем говорит. Я не ваш сын, и это знаю точно. Более того, я очень рад, что вы приехали. Хотел поговорить с вами. — О чем же? Отец немного опешил, но решил дослушать до конца. — Теперь, когда мы познакомились, я хочу попросить у вас руки вашей дочери. Мои ноги приросли к полу, а кровь ж и л а х остановилась. Замерзла к чертовой матери. Мой отец, судя по его оторопелости, был в каком-то похожем положении. — Не понял, повтори, пожалуйста, может быть, я ослышался? «Леночка, что он только что сказал?» «Вы не ослышались, Геннадий Георгиевич». Андрей сказал чуть громче, но общая интонация не изменилась. «Я хочу попросить у вас руки вашей дочери. Так случилось, что я ее люблю и намерен жениться. После всего, что случилось в последние дни, я надеюсь на то, что мои чувства взаимны». Отец молчал. Я бы сказала, молчал дольше, чем положено. Потом подошел к журнальному столику, взял бутылку вина, которую сам же и привез, забрал у меня штопор и профессиональным движением вытащил пробку. Потому что он наполнил лишь один бокал, наверное, только я одна поняла, что бури, сносящей все на своем пути, нам не избежать. Залпом осушив бокал, Знаменитый хирург наконец сказал тычев Андрея указательным пальцем руки, в которой держал уже опустошенный сосуд. «Я понял. Я понял твой замысел, Андрей. э т о месть, что же еще? Ты рос без отца, тебе это аукнул с д е т с т в е в школе, наверное, потом в армии. Безотцовщина, это же очень обидно для мальчика. Потом Ольга, твоя мать». — Проболталась т е б я обо мне, и ты, посмотрев на то, как я вырастил Леночку, в каких условиях, решил на всем отомстить. — А я же, старый дурак, не поверил сначала твоей подруге Ане. Папа посмотрел мне в глаза. — Она настаивала, что Андрей тебя обижает, что ты пытаешься сбежать от него, но он д е р ж и тебя т чуть ли не под замком, чуть ли не изнасиловал. Я не поверил, не думал, что сын Оли, которую я когда-то знал, честнейшей и порядочнейшей женщины, может оказаться настоящим извергом. А это же просто месть. Проговорив это, папочка внезапно схватил за горлышко бутылку и замахнулся, целясь ударить сына в голову, при этом разукрасив всю комнату красной породистой жидкостью. У него ничего не получилось. Изнеженное тело хирурга против профессионального военного. Андрей вмиг перехватил занесенную руку и отобрал у Егорова бутылку, заставив того уикнуть от боли. — Простите, Геннадий Георгиевич, — сказал ОМОНовец, аккуратно усаживая знаменитость на пошарпанный диван. — Не хотел сделать вам больно. — Мне э т о г все неправильно поняли. — Здесь нет никакой мести. и в наших отношениях с Леной нет ни капли принуждения. Он говорил, и при этом совершенно не смотрел на меня. На ту, которая все еще даже своим бездействием продолжает доставлять ему неприятности. Я говорил это ей, и готов повторить вам, я скорее умру, чем позволю ей страдать. И все, что между нами произошло, было взаимно. И почему я тебе не верю? Оскалился белоснежными зубами мой папа. «Лена, немедленно собирай свои вещи, я увезу тебя отсюда. Он ненормальный. Ты здесь не задержишься больше ни секунды». «Папа, Геннадий Георгиевич...» Перед моим носом возникла широкая спина Соколова. «Я не ваш сын. Еще раз, здесь нет никакой мести». «Хорошо». Он вдруг тяжело выдохнул, как будто на что-то решился. «Если по-другому, вы мне не верите? Я узнала, что вы мне не отец уже семь месяцев назад, но до этого мне сообщили, что у меня есть сестра. Так получилось, что начал узнавать о ней. Приехал в ваш город, следил. Признаюсь, следил за ней. Хотел ближе узнать свою сестру. И в тот же момент мне сообщили результат анализа». Которому я обрадовался, Геннадий Георгиевич, на самом деле. Потому что уже тогда влюбился в нее и решил для себя, что сделаю все, чтобы она была со мной. Я прекрасно понимал, что она принадлежит к другому кругу людей, и в обычной жизни, при других обстоятельствах, мы бы никогда с ней не познакомились. Именно поэтому разработал план. «Какой план?» — взревел мой обычно тихий и уравновешенный папа. — Совратить ее, мою девочку? — Нет, я хотела всего лишь, чтобы она узнала меня. — Да, признаюсь, приложил к этому силы. — Какие еще силы, что ты мог приложить? — не сказал матери о результатах теста, тем самым позволив ей сюда приехать и в ы н у ж д е н а о с т а н о в и т ь с я у меня. — Хореновый у тебя план, Соколов. Не вяжется, все ты врешь. Папа уже перешел на крик. Это месть, это чистой воды месть. Как бы она узнала тебя, если д у м а л что ты ее брат. А, скажи мне, умник. Просто. Только теперь Андрей повернулся ко мне и, взяв за руку, заглянул в глаза. Следующий он говорил мне, а не моему отцу. Я должен попросить у тебя прощения, Лена. Это было подло с моей стороны, но... Я не нашел другого выхода. После теста я накопал на тебя все, что только можно, и, среди прочего, выяснил, о что ты была удочерена. Те люди, что собирали материал для анализа, они же подкинули к вам в квартиру бумаги, свидетельствовавшие о том, что ты на самом деле не Егорова. Прости меня, стрекоза. Его пальцы сильнее сжали мою руку, но это не помогло. Земля ушла из-под моих ног. Вселенная закрутилась со скоростью света, отключив все датчики жизни в моем организме. Падая на пол, я не слышала ничего, кроме оглушительного сердцебиения и криков своего отца. — Я сгною тебя со света, омоновец хренов! Ты хоть знаешь, с кем связался? Это был такой чудесный момент, когда теплым черным одеялом меня накрыла темнота.